Между ними и канавой высится куча человеческого дерьма, куда наметанным взмахом Ребекка добавляет содержимое своего ведра. Как водится, вокруг все заросло лебедой, которая еще прозывается вонючей травой. Все сараюшки заняты. Ребекка терпеливо ждет. Наравне с блестящей уличной колонкой уборной пользуются почти пятьсот человек. Вот в очередь встает старуха в таком же сером платье и простом облегающем чепце, Сдержанно улыбнувшись, Ребекка произносит фразу, которая в данных обстоятельствах звучит как-то выспренно и слишком уж неуместно. «Любви тебе, сестра». В ответ те же три слова. Однако Ребекка и старуха явно не сестры. Они держатся порознь больше не проронив ни слова. Похоже, единоверцы обменялись приветствиями, сродни обычному с добрым утром. Но квакеры так не здороваются. Посланный аскью сыщик, кто сейчас вместе с Джонсом топчется возле подвала, напутал. Когда четверть часа спустя Ребекка и Джон Ли, облачившийся в поношенный черный сюртук и плоскую шляпу, выходят на улицу... Двое мужчин даже не пытаются изобразить увлеченность беседой, но откровенно на них пялится. Долговязый сыщик, привычный к своей роли, сардонически усмехается. Джонс растерян. За несколько шагов до этой пары Ребекка вдруг останавливается, хотя муж ее шагает дальше и смотрит на Джонса, который неловко сдергивает шляпу и утыкает в смущенный взгляд в разделяющую их канаву. Пришлось. Мы ж условились. Ребекка будто впервые его видит, но во взгляде ее нет злости, одно лишь понимание. Наконец она опускает взор и произносит уже знакомую фразу. Любви тебе, брат. Ребекка спешит к мужу. По кому видно, что незнакомцы вызывают в нем всякие чувства? Только не любовь. Под руку они продолжают путь. Чуть помешков, парочка пускается следом. Точно лисы, высмотревшие хилого ягненка. Показания Ребекки Ли Под присягой, взятой на допросе октября 4 дня в 10-й год правления монарха нашего Георга II, милостью Божией короля Великобритании, Англии и прочее. Я, Ребекка Ли, в девичестве хокнал, старшая дочь Амоса и Марты хокнал, родилась в Бристоле января пятого дня, года 1712 -го, замужем за Джоном Ли, манчестерским кузнецом Стоудлейн, До нынешнего мая была лондонской проституткой, известной под именем Фанни, на шестом месяце беременности. В. Вам ведомо, зачем вас сюда призвали? О. Да. В. Знаете, что я расследую исчезновение высокородного джентльмена, случившееся давишним маем? О. Да. В. Тогда начнем. После первого мая имели вы известие об его сиятельстве либо сношении с ними? О. Нет. В. Имеете сведения, что, вероятнее всего, они каким-либо способом умерщвлены? О. Не имею. В. То же самое спрошу об их слуге. Вам что-нибудь известно об его судьбе? О. Ничего. В. Вы под присягой. О. Знаю. В. Ну что ж... Вновь и целомудренная наша. Сперва выясним, что вы есть, а после перейдем к тому, чем вы были. Говорить как на духу. Вспученное брюхо и кликушество не помогут. Ясно выражаюсь. О, Христос мой свидетель. Вы прекрасно. Но советую не забывать, что я располагаю показаниями Джонса, а также вашей бывшей хозяйки и многих других. нос. Ну когда приехали в Манчестер? О. Двенадцатого мая. В. И отыскали родителей. О. Да. В. Они простили ваши грехи. О. Благодарение Богу. В. Вы рассказали, чем занимались. О. Да. В. И вас не прокляли. О. Нет. В. Как же так? Неужто родичи не крепки в своей вере? О. Весьма крепки от того и простили. В. Что-то в толк не возьму. О. Искренне раскаявшихся не проклинают. В. Но ведь прежде вас прокляли и вышвырнули вон. О. Потому что согрешила, но не раскаялась. Теперь нынешнее я знаю, что они были правы. В. Значит, вы все им рассказали? Стало быть, и об том, что приключилось в Девоншире? О. Нет. Про то умолчала. В. Что ж так? О. Зачем тревожить то, в чем не грешна?» В. Главный свидетель и соучастник порочных безбожных злодеяний не желает себя тревожить? Что молчите. О. Не было злодеяний, В. А я утверждаю, были. И вы всячески им способствовали. О, отрицаю, В. Чего же отрицать доказанное? О, Напрасленный не приму. Есть превыше тебя, законник. Уже ль Иисус столь негожий весовщик, что. Обмешулится в мере раскаяния. Он вовсе не слаб, и вскоре свет об том узнает. в будет! Попридержи язык, не смей мне тыкать, о! Иначе не могу. Такие наши правила, В, к бесу твои правила, о, в том нет неуважения!» Все мы, братья и сестры, во Христе, Ва заткнись! О! Сие, правда? Все друг другу ровня!» хоть мир того не понимает. Не ставь в вину защиту личного права и слова Божьего. В. Надо ж, личное право и слово Божье. Не подать ли тебе кафедру? О. Они неразъемлемы. Лишающий меня права крадет у Христа. В. Какое еще право у отъявленной шлюхи? Притворный. Благостность у меня не обморочишь. Блядская наглость! С гордыней сейчас полыхают в глазах твоих. О, больше я не потаскуха! Сие ты знаешь, ибо расспросил обо мне. Ныне Христос мой единственный хозяин. Горжусь лишь званием его слуги. В. Хочешь запросто откупиться от грехов? Тогда катись в Рим. О, ты не ведаешь моей веры. Каяться мне до последнего вздоха. В. Ведаю, что тебя высекут коль не станешь почтительнее. О, обиды не помышляла. Вэ, тогда умерся в наглости. О, в борделе я повидала тех, кто скотскую повадкой не отличался от жеребца или кобеля. Однако в полной мере ублажались те, кто действовал лаской. В прикажешь расшаркаться перед тобою, величать мадам и подсадить в карету. О, суровся, коль хочешь». Но грозность твоя пока зная. не от сердца. В. Неужто? О, да, прошу, не злись. Повидала я законников и судей, не зачерствевших душой. Они б не казнили раскаявшуюся девку. Мол, прежнее ты нам милее. В. Этакими проповедями ты б распугала всех клиентов. О, жалею, что не распугала. В да уж пропиталась ты папашной травой. О еще и матушкиной. Мы все живем во Христе. В пренебрегая элементарным почтением и мирскими сословиями, так что ли? О нет. Ежели только почтение и сословие не препятствуют свободе совести, в сие не дает тебе право быть дерзкой. О тогда не замай нашу веру. В «Мы тратим время. Давай-ка об тебе. Когда вы поженились?» «О, августа второго дня». «В. И супруг из вашей секты?» «О, мы уж не квакеры». «Он пророк». «В. Какой еще пророк?» «О, потомок тех, кто лет пятьдесят назад прибыл к нам из Франции. Их называли «белые рубашки».